Савельев Дмитрий, Елена Кочергина, просячая мечта» или «Сказка о настоящем человеке». Эпиграф. И мама услышит, и мама придёт, и мама меня непременно найдёт. Ведь так не бывает на свете, что были потеряны дети, Песенка из мультфильма Мама для мамонтёнка. Жил-был да в лесу поросёнок, и звали его Хрюк. Жил он один-оденёшенник в маленьком домике. Родителей у него не было. Он даже не помнил, как они выглядели, и поэтому часто сомневался, были ли они у него вообще когда-нибудь. Друзей у него в лесу тоже не было, хотя там обитало множество самых разнообразных тварей. Ухрюка правда, имелось несколько приятелей – макака, бобёр, суслик, но он не мог их назвать своими друзьями. Зато у него была одна заветная мечта – стать настоящим человеком. Странная, конечно, мечта для поросёнка, но что поделаешь, он был необычным существом. Собственно говоря, именно из-за этой мечты у Хрюка и не было друзей ведь он хотел дружить только с людьми, а их в лесу не водилось. Всех же других обитателей леса он считал недостойными себя, ведь у них не было такой высокой мечты, и глядел на них свысока. «Что возьмешь с этих неразумных, примитивных тварей?» — думал Хрюк. «Они не могут понять мою утонченной натуры, моих возвышенных чувств и желаний». «Да, они не чета мне». Вот если бы в лесу поселился человек, он бы сразу оценил меня по достоинству и стал бы мне настоящим другом. Хрюк искренне верил, что люди произошли от свиней, поэтому полагал, что они являются его ближайшими родственниками. Он даже выдумал целую теорию, доказывающую это, и часто излагал ее своим соседям, захаживая к ним в гости. Эта теория так всем надоела, что многие звери притворялись, что их нет дома, когда видели рыльца поросенка в свой дверной глазок. Макака часто оспаривала теорию хрюка, ведь это она считалась общепризнанной роднёй людям. И у неё одной в лесу не было хвоста, чем она очень гордилась. «Какие доказательства происхождения человека от обезьяны ты можешь привести...» спрашивал ее поросенок. Кроме чисто внешнего сходства, да и то сомнительного. «А как же переходные формы?» возмущалась макака. «Вот именно!» вопил хрюк. «Их нет. Промежуточного звена так и не нашли. Одни подделки». «А какие доказательства происхождения человека от свиньи, кроме чисто внешнего различия?» «А такие!» Когда американские ученые фальсифицировали недостающее звено, чей зуб выдали за зуб обезьяна-человека? Свиньи. Люди сами доказали, что их истинные прародители – свинья. А почему же тогда никто не пишет про это в учебниках? Потому что из-за своей гордости люди не хотят признавать, что мы – их настоящие предки. А если взглянуть на факты, то это просто неоспоримо. Кто может вынашивать человеческих детенышей, свиньье. Чи органы и кожу пересаживают людям, свинячие. А сколько выражений, поговорок и ругательств связано со свиньями? Люди испокон веков жили со свиньями бок о бок именно потому, что видели в них родственную душу. Таким образом, по проёнок и обезьянка могли препираться очень долго. Научные сведения они черпали из книг, найденных на свалке на окраине леса. А туда их привез на тачке один молодой человек, который стал верующим и решил очистить свой дом от ненужного хлама. Но наши друзья об этом не знали и удивлялись, как такие ценные книги оказались на помойке. Бывало, что споры хрюка и макаки заканчивались небольшой потасовкой, Победительница, из которой всегда выходила обезьянка. Вот и на этот раз поросенок возвращался домой немного помятый и рассерженный. В споре опять победила эта выскочка-приматка, как за глаза называл макаку-хрюк. И тут с ним произошла удивительная история. Стоял чудесный весенний полдень. Ярко светило солнце, пели птицы... Весь лес был покрыт желтыми и синими цветочками. Но Хрюк не видел всей этой красоты. Он думал о превратностях своей судьбы и о том, как несправедлив и враждебен к нему этот мир. «Какие все звери злые и ограниченные!» размышлял маленький свин. «Не хочу больше с ними общаться. Вот стану затворником и молчальником, тогда они пожалеют, что не ценили мое общество». Бросенок так погрузился в свои мысли, что не замечал ничего вокруг. Не заметил он и того, что одно дерево угрожающе нависло над тропинкой, по которой он шел. И вот как раз в тот момент, когда хрюк окончательно решил стать затворником, что-то над его головой затрещало и с шумом обрушилось прямо на него. На какое-то время поросенок потерял сознание, а когда очнулся, обнаружил, что лежит под упавшим кленом. Правая заднее копытце было защемлено между стволом и большим суком и сильно болело. Хрюк попытался высвободить его и не смог. Тогда поросенок стал звать на помощь, но никто не приходил. Так он и лежал под деревом, раненый, одинокий и никому не нужный. Горячие слезы катились по его щекам и начисто смывали все мысли о затворе из его головы. Теперь он был бы рад даже макаке, но надежда на то, что кто-нибудь из зверей найдет его, становилось все меньше. Хрюк очень не хотелось умирать, так и не став человеком. Он понял, что еще ничего не сделал, чтобы хоть на шаг приблизиться к своей заветной мечте. Поросенок смотрел на прозрачное синее небо, просвечивающее сквозь ветви деревьев, и думал о том, что скоро навсегда покинет этот весенний прекрасный мир. Почему он не радовался ему, когда это было возможно? Почему относился к другим существам с презрением? Крюк совсем отчаялся и стал готовиться к смерти. Он пытался вспомнить своих родителей, но никак не мог. «Интересно, как выглядела моя мама?» – думал он. «Как бы мне хотелось увидеть ее?» «Прости меня, мама, что я забыл тебя. Наверное, это случилось от того, что я стал плохим, злым поросенком. Прости меня!» Тут, совсем близко от себя, хрюк услышал какой-то звук. Он поднял заплаканные глаза и увидел человека. До этого он видел людей только на рисунках в книгах по биологии. Но там они были какие-то странные. Некоторые совсем без кожи, некоторые в виде скелета, у некоторых были видны внутренние органы. По таким картинкам сложно составить верное представление о человеке. Настоящий человек оказался совсем другим. У него были длинные волосы, изящное хрупкое тело, и он был одет в просторное платье до земли. Однако поросёнок все-таки догадался, кто перед ним стоит. Прекрасней и чудесней существа он никогда раньше не видел. У него даже дух захватило от восхищения. Он забыл о том, какой он несчастный, забыл о боли в копытце, забыл о самой смерти. Хрюк неотрывно глядел на прекрасную незнакомку. Она тоже смотрела на него, и в ее бездонных глазах он видел тихую радость, мир, любовь и красоту. Она была неземная, легкая, почти бесплотная, и в то же время такая живая, близкая и настоящая. Хрюку захотелось обнять ее, погладить мягкие шелковистые волосы, покрыть поцелуями ласковые нежные руки. Чем больше он смотрел на нее, тем больше ему казалось, что она не стоит, а висит в воздухе в сантиметре от земли и в любой момент может раствориться или улететь в небо. Но она не улетела, а медленно подошла, вернее, подплыла к дереву, которым был придавлен поросенок, подняла тяжелый ствол, а может, дерево саму поднялось от прикосновения ее руки и отбросила его прочь. Затем она наклонилась к хрюку и поцеловала его в лоб. Слезы радости покатились у него из глаз, а сердце чуть не выпрыгнуло из груди от счастья. А прекрасная незнакомка еще раз ласково, но с легким укором посмотрела на него. И исчезла. Может быть, все это поросенку привиделось, Но вскоре она осознал, что сидит на земле, Дерево лежит в нескольких метрах от него, Зачемленное копытце целое и невредимо, А солнце уже клонится к горизонту. На душе в него было радостно и грустно одновременно, А еще хрюку было стыдно. «Так вот и они какие люди!» Я, оказывается, совсем не похож на них, — думал он. Да и макака тоже, хоть она и без хвоста. Нет, человек не мог произойти ни от свиньи, ни от обезьяны. Но как же мне все-таки превратиться в него? Разрыв. После встречи с прекрасной незнакомкой желание поросенка стать человеком сто крат возросло. Хрюк чувствовал, что такое превращение возможно, несмотря на огромную разницу между людьми и свиньями, которые он теперь осознал. «Без магии мне, скорее всего, не обойтись», — думал он. «А кому же знать ее, как не ворону? Он у нас в лесу самый старый и мудрый. Ворон обязательно поможет мне». И вот одним ясным вечером Хрюк решил наведаться к мудрой птице. Ворон жил в дупле большого раскидистого дуба. За свою жизнь он проштудировал огромное количество книг с нескольких окрестных свалок. Память у Ворона была хорошая, поэтому он в любое время мог процитировать отрывок из какого-нибудь научного трактата или энциклопедии, что он, собственно говоря, все время и делал, чтобы произвести впечатление на собеседника. Его длинные фразы с множеством трудно выговариваемых слов были очень похожи на заклинания. И ворон прослыл в лесу магом, а постепенно и действительно им стал. Прочитав основы фармацевтики, он научился варить всевозможные зелья, а изучив психологию и фологию овладел искусством вызывания духов. Он умел входить в глубокий транс, связываться с потусторонним миром и вещать утробным голосом от имени разных бестелесных созданий. Правда, почему-то Ворон вещал только то, что и так знал. Когда же его на этом ловили, Ворон говорил, что это вполне естественно. Ведь он так много знает, что сверхъестественные существа не могут сообщить участникам спиритического сеанса ничего из того, в чем он не осведомлен. Звери часто обращались к нему за помощью, и он им никогда не отказывал. В тот день ворон как раз учился варить приворотное зелье, поэтому не сразу заметил, что в дверь стучат. «Здравствуйте, почтенный ворон!» — сказал Хрюк, когда ему наконец разрешили войти в дупло. «Бобезиозы, инвазионные болезни крупного и части мелкого рогатого скота!» Откликнулся ворон. «Вызываются простейшими, паразитирующими в жидкой ткани, циркулирующей в кровеносной системе позвоночных животных. Симптомы — лихорадка желтуха!» Добавил он страшным утробным голосом. Поросенка немного пробрало, но он набрался духу и спросил. «Вы не поможете мне превратиться в человека?» «Было у меня что-то!» сказал Ворон, роясь на полке среди пузырьков. Вот именно, липтолиды, отряд кнедарий, класс гидроидных. Полипы образуют колонии, медузы выпачковываются на теле полипов и у большинства видов остаются прикрепленными. В СССР около 280 видов. И он выхватил с полочки маленькую бутылочку с мутно-зеленой жидкостью. Хрюк с опаской поглядел на нее. «И я должен эти, как их, липтолиды выпить?» «Все до капли», — сказал ворон. «На восходе пойдешь на восточную опушку, сядешь на большом валуне и выпьешь с первыми лучами солнца. Предупреждаю, к недаре отвратительный на вкус. Но ты станешь похож на человека, как брат-близнец». «А теперь иди». У меня вот-вот начнется сеанс связи с духом Тутанхамона. «А не хотите ли вы получить от меня что-нибудь взамен?» — неожиданно для самого себя спросил Хрюк. ворн задумался. «Быть может, — пробормотал он, — быть может, ты научишь меня издавать те нежные мелодичные звуки, которые в простонародье именуют хрюканьем. Но это в другой раз. Прощай!» Маленький глупыш, прошептал ворон себе под нос, когда хрюк покинул дупло. Внутренность его мою снадобие не изменит, но ума должно прибавить. Странный этот ворон, думал поросенок по пути домой. Если я стану человеком, хрюкать-то я наверняка разучусь. На следующее утро, встав задолго до зари, хрюк поскакал к опушке леса. Ему не терпелось поскорее превратиться в человека. Найдя подходящий камень, он уселся на него и стал ёрзать от нетерпения, ожидая первых солнечных лучей. И вот, наконец, краешек солнца показался над горизонтом. Поросенок откупорил бутылочку и влил ее содержимое себе в рот. Его чуть не вывернуло наизнанку, такой противной была жидкость. Но он заставил себя проглотить все до капли. Потом Хрюк лег на траву и стал прислушиваться к внутренним ощущениям. Что-то с ним происходило. Его тельце распухало и вытягивалось. В конце концов он не выдержал и помчался к ближайшему ручью, чтобы узнать, на кого стал похож. Двигаться почему-то было тяжело. Ворон не обманул. Заглянув в воду, Хрюк увидел, что действительно стал похож на человека. Но не на прекрасную незнакомку, а на человека, больного водянкой, которого он видел однажды в медицинском справочнике. Разрыв. Примерно через неделю Хрюк явился к ворону и стал просить превратить его обратно. Быть таким человеком оказалось крайне сложно. Поросенок с трудом передвигался, не мог больше валяться в лужах и подрывать рылом землю. В лесу не осталось ни одного зверя, который бы не пришел полюбоваться на хрюка. Некоторые, включая макаку, уходили, держась за животы от смеха. Просёнку не хотелось больше быть всеобщим посмешищем. Кроме того, он осознал, что стремился не совсем к тому, что с ним произошло. Видимо, стать человеком и превратиться в человека означало разное. Ворон дал хрюку другое с и дурацкое обличье в считанные минуты спало. «А теперь можно приступать к нашим упражнениям», — сказал ворон, хитро взглянув на поросенка. И до позднего вечера хрюк обучал мага искусство мелодичного хрюканья. В скором времени ворон научил этому искусству некоторых своих сородичей. И если, будучи в сельской местности, вы услышите откуда-то сверху нежные гортанные звуки, будьте уверены, это кто-то из его учеников. «Никогда больше не буду обращаться за помощью к магам», — подумал поросенок на следующее утро. «Она бы такое не одобрила». После этого случая Хрюк стал часто вспоминать о чудесной встрече с человеком и постепенно все свои мысли, чувства и действия начал оценивать с точки зрения того, понравились бы они ей или нет. Он так полюбил эту прекрасную незнакомку, что не хотел ничем огорчать ее. Только поросенок начинал кого-нибудь осуждать или злиться, перед ним вставал ее образ. Как наяву видел он кроткие добрые глаза с укором и легкой грустью, глядящие на него. Тогда хрюку становилось ужасно стыдно, и он просил у прекрасной незнакомки прощения. Такие минуты он хотел только одного, чтобы ласковая улыбка озарила это дивное лицо. Но Хрюку почему-то казалось, что для того, чтобы вновь встретиться с ней в реальности, ему непременно нужно стать человеком. И у него созрел новый план. Он решил, что тот, кто хочет стать человеком, должен начать делать то, что свойственно людям. Поросёнок разузнал все, что смог о жизни людей и начал действовать наперво он решил раздобыть себе одежду и обратился за помощью к макаке. Обезьянка пожертвовала своим коммунистическим флагом, который нашла когда-то на свалке, и сшил их рюку пиджак. Бобер склеил поросенку штаны из картона, а суслик подарил большую соломенную шляпу, увенчанную шишкой. В ярко-алом пиджаке, штанах и шляпе Хрюк выглядел, по мнению всех зверей, необычайно представительно. Но он не умел стоять на задних копытах, и это портило впечатление. Однако Суслик дал ему несколько уроков, и поросенок освоил это умение, хотя по-прежнему бегал по лесу, используя все четыре конечности. В будущем же он намеревался освоить и прямохождение. Узнав, что люди стирают свое белье, Хрюк наведался в гости к еноту-полоскуну, и тут научил его хода бедно стирать. Однажды, вывалившись в грязные лужи, это произошло совершенно случайно, Хрюк знал, что люди так не делают, но сработал старый рефлекс. Поросенок решил постирать в ручье свою одежду. Пиджак стал гораздо чище, а картонные штаны развалились, и Хрюк стал ходить без штанов. Следующим шагом поросенка было овладение столовым прибором, то есть алюминиевой ложки, которую он нарыл где-то в лесу, и тарелкой, которая сделала из куска жестия. Он решил больше не есть земли, а питаться исключительно с помощью данных приспособлений, что оказалось невероятно трудно. Целую неделю Хрюк учился этому сложному человеческому искусству и сильно исхудал, но не сдался. Наконец он все-таки смог поесть с помощью ложки и тарелки. Тогда Хрюк позвал на демонстрацию своего умения всех своих знакомых, и они долго восхищались им. Суслик даже сказал речь. Мы все очень рады, что рядом с нами живет такое необычное существо, которое носит одежду, умеет стоять на задних копытах, стирать белье и пользоваться столовым прибором. Мы гордимся тем, что являемся его товарищами. Глядя, как он очеловечивается, мы и сами становимся немного человекообразными. Ура нашему дорогому хрюку! И все звери закричали ура. А поросенок подумал, что если дело пойдет так и дальше, то он, может быть, начнет называть их своими друзьями. Крюк так увлекся человеческими делами, что стал забывать прекрасную незнакомку. Ее образ все реже и реже возникал перед ним и в конце концов стал каким-то смутным и неясным. Теперь он не мог вспомнить даже ее чудесных глаз. Поросеный каждый день подолгу любовался на свое отражение в ручье а, встречая кого-то из соседей, становился на задние копыта, задирал рыло кверху и позировал. Ему стало казаться, что он вот-вот станет настоящим человеком. Характер Хрюка, начавший было исправляться, опять стал портиться. Он снова начал глядеть на приятелей свысока и требовал от них, чтобы они непрестанно им восхищались. И в погоне за человеческим обликом Поросенок в конец освинел. Разрыв.